Глава семьдесят первая Митрофаниевское кладбище Было время, когда Петербург боялся холеры. То были дни всеобщего уныния и скорби. По всем улицам города то и дело тянулись черные погребальные други, дымились факелы, мелькали траурные ризы духовенства при богатых похоронах. При бедных же ничего не мелькало и не дымилось, потому что из всех городских больниц два раза в день, рано утром и перед вечером, отправлялись ломовые телеги, нагруженные словно перевозной мебелью простыми тесовыми гробами. Народ в ужасе метался по улицам, подозревал измену, громко говорил об отравах, останавливал экипажи докторов, в которых без исключения подозревал жидов и немцев. С яростью кидался на злосчастных сынов кулапа, так что блюстительница общественного спокойствия ровно ничего не могла поделать. И все это разразилось, наконец, волнением, известным под именем Бунта насенной, где перед церковью Спаса раздалось тогда знаменитое «На императора Николая. Холера была новой у гостей, которую народ считал почти что чумою, если еще не хуже. Боялись хоронить холерных на общих городских кладбищах, и поэтому за городской чертой, в и пустынной местности, между двух триумфальных арок, Московской и Нарвской, назвали новое кладбище холерным. Это было в 1830 году. Ровная низменная местность с петербургской болотистой почвой и без того представляла вид, наводящий скуку и уныние, а с тех пор, как по ней замелькали низенькие белые кресты, стало еще угрюмее. Нива смерти приумножалась с каждым днем, и с тех пор все растет непрестанно, уточняемое петербургскими тифами, чехотками, возвратной горячкой и тысячею иных эпидемий, которые составляют существенное свойство климата. В 1830 году на месте холерного кладбища не было ни церкви, ни даже часовни, а просто стоял высокий деревянный крест. Перед этим крестом ставили на землю длинные ряды гробов. Священник наскоро отпевал за упокойную литию, и вслед затем носильщики торопливо разносили своих вечных гостей по глубоким мокрым ямам, зарывая их чаще всего в одну общую пространную могилу. Жила в то время в Петербурге одна женщина по имени Хаврония, крепостная шереметьевская крестьянка села Павлова. Этой женщине пустынная местность обязана существованием самого кладбища и постройкой при нем бедной деревянной церкви. С неутомимой деятельностью и энергией ходила она по разным присутственным местам, кланялась, просила, подавала бумаги и, наконец, выхлопотала дозволение причислить отверженное холерное к числу прочих городских кладбищ и право построить там церковь, которая сооружалась на счет доброхотных подаяний, собранных ею по городу. Хаврония похоронена на этом же кладбище, но где, с точностью неизвестно. Кладбищенские сторожилы говорят не то около церкви где-то, не то и в самой церкви, но нигде не видать надписи с именем основательницы, которая говорила бы о ее По услуги кладбищу, да, и самая-то память о ней с каждым годом утрачивается все больше. Теперь уже кладбище называется не халерным, а Митрофаниевским. Недалеко от убогой желтой деревянной церкви возвышается новая, каменная, златоверхая, где обыкновенно отпевают парадных покойников а вокруг нее возвышаются мавзолеи, которые гласят мимоходящим любителям эпитафий о рангах, доблестях и заслугах Отечеству разных здесь лежащих богатых мертвецов. О тех же, кои не отличились ни рангами, ни достатком, мавзолеи ничего не говорят, по той простой причине, что мавзолеев над ними не полагается». Даже не всегда и желтый, либо белый крест указывает убогую могилу, большая часть которых тесно стелится по земле друг подле друга, чуть приметными бугорочками. И все ж таки Митрофаневское кладбище представляет довольно оригинальный вид, особенно в ясный солнечный день. Если вам случалось проноситься мимо него с той или с другой стороны в вагоне Варшавской, либо Петерговской железной дороги, Вы не могли не заметить, что это плоское обширное поле кажется каким-то пестрым, необыкновенным лугом. Белый, желтый, красный, синий, зеленые цвета во всевозможных сочетаниях так и мелькают вам в глаза своей ребящей пестротой, до такой степени усеяно поле это над грубными крестами.